Глава 20. В прошлое с головой. Когда я, прихватив обещанную Айсане книгу, спустилась на улицу, у ворот замка терпеливо дожидались новые жильцы. Те самые парни, которые уходили топить драк с телами работорговцев. «Это пирыган, э, то есть пиран и ганий», — с важным видом пояснил Силан, сопровождая меня к воротам. Завидев меня, парни стушевались, а затем синхронно поклонились в пояс, тянув шапки. Оба крепкие и широкоплечие. Один с темными, всклокоченными волосами, в которых проглядывала рожена, а второй белобрысый с покрасневшим от солнца лицом. Лица простецкие и бесхитростные. Обычные такие парни, каких у нас можно запросто на улице встретить. Темы приятные, что ли? Они пришлись мне по душе. Интуиция подсказывала, что люди надежные и честные. От таких не стоило ждать никакого подвоха. «Назовитесь», — серьезным видом потребовала я. «Мне нужны настоящие имена, а не прозвища, чтобы защита вас пропустила». «Я опаленый, то есть пиран. Ганей, но лучше просто ган». Белобрысый широко улыбнулся, продемонстрировав выщербленный зуб. Поприветствовав их, я повторила стандартную процедуру с клятвой и пропустила пополнение на территорию замка. Встречать их во дворе собрались все, даже дети. Девушки сразу же налетели на перебой, требуя подробности затопления судна. Последней подоспела Ася в сопровождении сразу двух цвета драков. Яркая подружка Соника бесстрашно сидела у девушки на плече. Айсана не пошла к остальным, а остановилась рядом со мной. Держи, вот твоя книга. Я подала Асе справочник. Спасибо! поблагодарила меня девушка и, понизив голос, добавила. «Лина, я ее понимаю!» Она скосила глаза на мелкую драконочку. «Как это случилось?» — удивилась я. «Ну, она меня укусила, а потом я стала понимать ее щебет. Это нормально?» — Айсана выглядела ошарашенной. Я призадумалась. При таком раскладе местные давным-давно должны были научиться разговаривать с цветодраками. Но, кажется, подобное их удивляет. «Возможно, мои цветодраки особенные?» «Или... просто ты особенная девушка, Ася. Не такая, как все», — предположила я. «Может, я тоже могла бы стать тенью дракона, если бы какой-нибудь дракон искал себе тень? Это не противоречило тому, что я успела узнать о тенях из книг. Почему бы и нет?» «Ты уже выбрала для себя комнату?» «Да, выбрала соседнюю стойку, куда определили Брана. И даже успела там все прибрать. Лина...» «Спасибо тебе огромное за все. Я и мечтать не могла, что окажусь в замке, а сегодня и вовсе успела попрощаться с жизнью. Я ведь как решила, ни за что не стану невольницей. Не довезли бы они меня?» Ася решительно сжала губы. «Ну что же ты так?» Я нахмурилась от такого заявления. «Всегда надо бороться до самого конца, чтобы не случилось. А теперь иди-ка отдохни немного. Почитай и поставь раненых на ноги». Кстати, надо бы нам организовать что-то вроде лазарета, оборудовать специальное место, где ты сможешь принимать больных, готовить, хранить снадобья и все такое. Наверняка в замке существовало подходящее помещение, просто я его или еще не нашла, или не смогла опознать. Кстати, насчет мест. Я похлопала в ладоши, привлекая внимание. Как раз пока все здесь было самое время поговорить с народом. Речь мне удалась. Она получилась короткой. И емкой. А главное, понятной. Есть места в замке, которые без спроса посещать не стоит. Например, нечего самым маленьким делать на крепостной стене. Не хватает, чтобы кто-нибудь свалился. Если находите что-то непонятное или новое, сначала зовите меня. Напомнила я о том, что замок пропитан магией. На всякий случай рассказала про огромную паучиху, которая живет в подземелье. Даром, что сферы там больше нет. Я боялась, что ребятня заблудится в этих катакомбах. Девушки понятливо загудели и повторили мои слова для детей. «Хорошо, с этим разобрались. А как там у нас с ужином дела?» — перешла я к насущному. Оказалось, что с ужином порядок, и он уже почти готов. «Накормите пира и гана и помогите им выбрать себе комнаты». «Так мы уже?» «И приготовили, и порядок там навели», — отрапортовала Рисанна. «Такая предусмотрительность меня очень порадовала». Признаться, я уже порядком утомилась давать распоряжение и следить за всем самостоятельно. Чудесно. Спасибо, поблагодарила я деятельную дочку старосты. Из тебя выйдет отличная управляющая. Ньеролина, если вы завтра уделите мне несколько минут вашего времени, мы составим список дел на день. Я уже прикинула, что требуется, но хотела бы, чтобы вы одобрили. Еще больше порадовала меня Риса. Отлично. Мы обязательно все обсудим утром, а теперь ужинать и отдыхать. День выдался непростой. Я и правда валилась с ног и предпочла бы прямо сейчас отправиться к себе в покое. Девушки это заметили. «Ньера, Лина, а идите-ка к себе. Мы вам ужин прямо в башню принесем. Если хотите, конечно», — смущенно предложили поварихи. «Да, буду весьма благодарна». Я поплелась к себе в башню, сожалея, что исследование покоев хозяина замка придется отложить, но сил больше ни на что не было. И что-то подсказывало, что не последнюю в этом роль сыграл мой кинжал. Завтра нужно будет подыскать себе другое оружие на замену, более повседневное. Таскать с собой повсюду вещицу, принадлежавшую нерфиатам, явно опасно. А оружие предателя-советника тем более. Нельзя, чтобы меня хоть что-то связывало с тапределем. Стоило остаться одной, и я дала волю эмоциям. Запершись в ванной, рыдала как полоумная, упиваясь тоской по дочери. Злато, Златочка! Цветочек мой родненький!» — шептала я. «Как же ты там одна без меня, доченька! Как бы я хотела тебя обнять, моя маленькая!» Я не могла себе даже представить, что чувствовал мой ребенок, который так и не дождался маму с работы. Уснула я в слезах и полная решимости перевернуть все пределы, но найти способ вернуться на землю. Если я смогла попасть сюда... Значит, и обратно смогу. Проснулась с тяжеленной головой и от того, что кто-то брызгал мне в лицо водой. «Лина, проснулась?» — надо мной вился обеспокоенный Соник. Сонно моргая, я села на постели и поморщилась от боли в висках. Тут же снова захотелось зареветь, но я взяла себя в руки. Слезы не помогут мне вернуть мою семью. Соник, нужно проверить, что там с мечом. «Как считаешь, он уже восстановился?» «Не знаю. Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь? Я едва смог тебя разбудить!» Чувствовала я себя именно так, как человек, прорыдавший половину ночи. «Не так, чтобы очень, но пойдет», — отмахнулась я. «Лина, что-то случилось? Почему тебе так плохо?» — не унимался дракошка. «Там, откуда я прибыла, у меня осталась маленькая дочь». Ее зовут Злата, и ей всего шесть лет. Соник, я ужасно по ней скучаю. Выпалила я на одном духу, потому что было просто необходимо хоть с кем-то поделиться. Лина! Дракошка в прямом смысле упал на мою подушку. Просто перестал махать крылышками и шмякнулся. Ничего, Соник, ничего. И с этой бедой я справлюсь. Я шмыгнула носом, и вдруг точно в пропасть провалилась в собственное прошлое. Семь лет назад, Подмосковье. Марина, моя сестра-близнец, влетела в прихожую нашей маленькой двушки в хрущевке, которая осталась нам от мамы. Захлопнув двери, поспешно закрылась на оба замка и цепочку. Застучали каблучки, разувая сестра пробежала к окну на кухне, предварительно погасив там свет. «Маринка!» — зарычала я, выглянув из туалета, где выливала в унитаз грязную после уборки воду. Стояла середина ноября. Снег в Подмосковье еще не лег окончательно, но уже который день наводил слякать на дорогах. Мрачно окинув взглядом мокрые следы на полу, я скинула резиновые перчатки. «Перемывать сама будешь!» Нездоровое зло стукнуло по выключателю, зажигая свет. Плохая проводка такого не стерпела, и очередная лампочка на кухне взорвалась, рассыпавшись мелкими осколками. Мы с сестрой одновременно взвизгнули. Я отпрянула в коридор, а Маринка просто вжалась в угол и зажмурилась. «Аррр!» — зарычала я от негодования. «Ненавижу убирать стекло, тем более на ночь глядя, тем более она только что вымотом полу». «Васенька, прости меня, пожалуйста, я сейчас все уберу!» Маринка снова испуганно покосилась на окно. «Снова он?» — нахмурилась я. Не дожидаясь ответа, отодвинула сестру в сторону и, не таясь, выглянула наружу. «Так и есть». У подъезда стоял черный, поблескивающий мокрыми каплями хищный «Лексус», стоимость которого превышала цену нашей квартиры, наверное, втрое. Рядом таращился на наши окна его обладатель Евгений Цветков. Завидев меня, он помахал рукой, а затем мобильником сигнализируя, чтобы я взяла трубку. Похоже, он принял меня за Маринку с такого расстояния. Я отрицательно мотнула головой и показала жестом, чтобы уезжал после чего демонстративно задернула шторы и повернулась к сестре. Маринка таращилась на свой беззвучно звонящий смартфон, и подсветка экрана превращала ее лицо в испуганную маску. Я молча вырвала устройство из ее рук. Звонил абонент с забавным именем «Не брать». Я и не взяла. Просто скинула звонок и положила смартфон на стол экраном вниз. «Переодевайся, ужинать будем», — бросила я и со вздохом потянулась к савку со щеткой. Требовать, чтобы сестра в подобном состоянии занималась уборкой было жестоко, так что, пока она переодевалась в домашнее и смывала косметику, я сама устранила последствия урагана Марина и накрыла на стол. Благоужин я сегодня приготовила заранее. Смартфон Маринки закинула в ее же сумку. Мм, mm -hmm. грудка с овощами гриль. Сестра, потянув носом, с удовольствием накинулась на еду, что было добрым знаком. Похоже, она отошла от потрясения, и можно было с ней поговорить. Но я терпеливо дождалась, пока дело дойдет до чая. «Где он тебя на этот раз подкараулил? У подъезда?» «Нет, у фитнес-клуба», — помрачнела сестра. Василин, как же он меня достал!» Снова предложил подвести, и интим предлагал. Евгений Цветков, эдакий принц Чарминг и владелец сети стоматологических клиник «Жемчуг», производил обманчивое впечатление. Он мило улыбался идеальной улыбкой со страниц тематических журналов, участвовал во всяких конференциях и мероприятиях по развитию бизнеса, а на городских собраниях выступал с речью сразу после мэра. А еще, избалованный женским вниманием, не стеснялся заявлять о своих желаниях. Два месяца назад Маринка устроилась в одну из принадлежащих ему клиник медсестрой. Она очень хотела выучиться на врача и была рада получить практику, а заодно скопить денег на дальнейшее обучение. Первые недели Марина летала. Ей нравилось все. Стоматолог, оснащение клиники, взаимоотношения в коллективе. Но это длилось недолго, ровно до тех пор, пока в их клинику не заявился Цветков, собственной персоной по какому-то делу. Тут-то все и началось. Не Незнающий отказа Женя Цветков положил глаз на мою сестру, о чем без обиняков, и сообщил Маринке. Только вот она не упала в обморок от счастья, а вежливо ему отказала. Женя отказа не принял. Букеты, подарки, звонки, сообщения. Поначалу сестре такое внимание льстило, и она прибегала ко мне, чтобы похвастаться. Только вот на работе ее просветили, что у милого мальчика Жени весьма специфичные пристрастия и ничего хорошего Маринку не ждет. В лучшем случае короткий, но бурный роман, после которого ей придется уволиться. В худшем все что угодно. Тогда Марина в первый раз пришла домой, точно в воду опущенная. Я пообещала помочь и связалась с одним своим другом-хакером, чтобы тот нарыл всю доступную информацию о грязных делишках Жени Цветкова. На самом деле, друг был выдуманный, я сделала все самостоятельно, но сестре не стоило знать о моих тайных увлечениях. Ни ей, ни кому-то еще. Оказалось, коллеги Марины опасность сильно приуменьшили. Молодость у 37-летнего владельца клиник была бурной и не всегда осторожной. Хватало там фактов, от которых у меня встали дыбом волосы. Я не стала делиться с сестрой подробностями замятых властями дел, но посоветовала ей держаться подальше от такого ухажера. Люди делают ошибки, люди меняются, да только сердце подсказывало мне, что это не тот случай. Сестра была непреклонна, но Цветков не унимался. «У меня завтра зарплата», — прихлебывая ароматный чай, делилась Маринка. «Нам сегодня выдали квитанции, и знаешь что?» «Что?» «Там премия!» «Триста тысяч рублей!» «У меня едва чай носом не пошел. Это что, подкуп?» «Я даже не знаю, как это называется. Звонила в бухгалтерию. Знаешь, что мне там сказали?» «Личное распоряжение самого? Так чего вас не устраивает, мадам?» «Вась, так противно! Я не знаю, что делать!» Сестренка понурилась. Я даже не смогла отказаться, когда он предложил подвести. Мне показалось, если буду упорствовать, его амбалы просто закинут меня в машину. Она виновато глянула на меня своими огромными глазищами. Понятно. Мне все меньше нравилось происходящее. Будь проклят этот цветков. Ну что, баб ему мало что ли? Маринка зло брякнула чашкой по столу, и несколько капель чая расплескались на скатерть. «Ты это, давай аккуратнее. Я психану, если мне снова сегодня придется осколками заниматься». Попыталась я отвлечь сестру бытовыми проблемами. «Слушай, а может, эти твои хакеры что-нибудь сделают?» Марина с надеждой посмотрела на меня. «Ну, там, может, светофор переключат, чтобы он разбился насмерть на своем гребаном Лексусе, или все его деньги со счетов снимут, и он сам от горя повесится?» Мою нежную добрую сестренку нужно было как следует довести, чтобы она кому-то нехорошего пожелала. А значит, дела плохи. Сама она не справится, нужно и правда ей как-то помочь. Марин, одно дело информацию достать и совсем другое нарушить закон. Сразу нет. «Да шучу я так тупо, от безысходности», — всхлипнула сестра. «Вась, он меня на свидание пригласил послезавтра». Сказал, что это не обсуждается и что речь пойдет о нашем общем будущем. Я не хочу. Не хочу идти на свидание и никакого общего будущего. Маринка обхватила себя руками, и ее сотрясла мелкая дрожь. Он в последнее время со своими мордоворотами везде за мной таскается. Мне так страшно. Вот сегодня, к примеру, под нашим окном запарковался, а на въезде крузак с его охраной. Они двор перекрыли и людям заехать не позволяли, пока он тут мне ручкой махал. Соседи потом еще нам выскажут. Пусть выскажут, — проворчала я. Не переживай, Маринка, мы обязательно прорвемся. Я поднялась из-за стола и обняла сестренку. Она прижалась ко мне прямо как в детстве, и я закрыла глаза, стиснув зубы, чтобы не расплакаться. Справлялись же мы, когда мамы не стало, и нам пришлось три года провести в приюте. И когда квартиру хотела отжать дальняя родственница по отцу, которого мы толком и не знали даже, я нашла, чем ее уесть. И с Цветковым Женей тоже справимся, каким бы он крутым себя ни считал. «Говоришь, когда у тебя свидание?» «В пятницу вечером. А что?» «Да так. Есть идея. Кстати, где вы договорились встретиться?» «Не знаю. Сказал, что заберет меня после работы». «Ясно. Отпросись пораньше и отправляйся на свой фитнес или по магазинам в ТЦ. Короче, куда-то, где Цветков не догадается тебя искать. И пока не позвоню, домой ни шагу». «Поняла?» — я нарочито весело подмигнула сестре. Василина, что ты задумала?» «Ты когда-нибудь ему обо мне рассказывала?» — проигнорировала я ее вопрос. «Нет. Он как-то и не спрашивал». «Все больше о себе трепался нарцисс» надула губы сестра, о том, какие у него возможности и связи, да как мне будет распрекрасно, если я соглашусь быть его любовницей. Кривляясь, передразнила ухажора Маринка, и вдруг вспыхнула. Блин, Вась, ну он даже не в моем вкусе! Я таких напыщенных терпеть не могу! Вкусы сестры мне были известны, и Женя Цветков в них точно не вписывался. В пятницу я отложила все дела, благо, в отличие от сестры, работала из дома на фрилансе, и принялась готовиться. С утра посетила салон красоты, и теперь непривычно длинные наращенные ногти противно стучали по клавишам. Мне уложили волосы и накрасили точно так же, как Маринку. Я показала в салоне ее фото. Сама бы я так ни за что не смогла. С гардеробом тоже проблем не возникло. Фигуры у нас с сестрой были одинаковые, но в отличие от моего шкафа, забитого джинсами, толстовками, рубашками и всякими штанами в стиле милитари. У Марины было много женственных вещей, нарядных платьев и блузок. Чтобы не ошибиться, я сверилась в сети с трендами и без труда обнаружила среди ее вещей подходящий наряд. Стоя у зеркала, испытала странное чувство, словно оттуда на меня глядит сестра. «Надеюсь, у нас все получится». Я подмигнула отражению и коснулась ладонью зеркальной поверхности, словно отдавая опять». Выбрала несколько браслетов, Вставила в уши неудобные висячие серьги. Красивый кулон соблазнительно лег в ложбинку между грудей. Нанесла Маринкины духи на запястье. Готово. Со смартфоном сестры я поработала еще ночью. Они у нас были одинаковые. Пароль я, естественно, знала, так что без труда подгрузила на свое устройство ее профиль, выбрала и натянула гламурный чехольчик со стразами, каких у нее был десяток. Сестра и не сообразит, что симка в ее телефоне моя. Мне было важно, чтобы Цветков не выследил ее в ближайшее время. Смартфон нетерпеливо пискнул у меня в руках. Пришло сообщение. От неожиданности я чуть не выронила устройство. Адреналиновая волна пробежала по телу, и у меня от волнения заломило запястье. Я боялась. Ужасно боялась ввязываться в эту авантюру. Но кто еще поможет Марине? Не брать. «Я подъехал, выходи». Или зайду за тобой прямо в клинику и заберу, даже если ты с пациентом? Я. Я не в клинике. Не брать. Что еще за дела? Я. Напомни, где мы ужинаем. Я вызову такси. Не брать. Не понял. Ты где? Я. Дома. Отпросилась пораньше, чтобы привести себя в порядок. Не брать. Ясно. Умная девочка. Жди. На улице было холодно и промозгло, валил мокрый снег, но я решила, что в машине не успею замерзнуть, и надела Маринки на пальто и свои сапоги на плоской подошве. Черный Lexus подрулил прямо к подъезду. Стекло опустилось, и на меня оценивающе уставился бизнесмен и, вах, какой человек, Цветков Евгений. По его сальному взгляду я поняла, какую ошибку допустила, выйдя из дома заранее. Теперь он решит, что я не так уж против этой встречи. Точнее, Маринка, конечно же, не против. Моросил мерзкий снегодождь, и Цветков не стал выходить из машины. Он лишь махнул рукой, и один из сопровождавших его мордоворотов подошел к подъезду, раскрыв большой черный зонт. Мне почудилось, что стоит шагнуть под него, и я окажусь под колпаком. «Ну, идем скорее, короля. Босс злой, что пришлось тащиться в это ваше захолустье по пробкам». Негромко поторопил меня абсолютно лысый мужик, поразив подобной фамильярностью. Да за кого меня принимает этот громила, словно появившийся здесь с экрана фильма про бандитов из 90-х. Цветков, заметив заминку, все же соизволил выйти из авто. Мне никуда не хотелось с ним ехать, но ради сестры следовало решить эту проблему раз и навсегда. Я намеревалась либо серьезно поговорить с навязчивым ухажером и разложить все по полкам, либо нарыть на него компромат, выяснить хоть что-нибудь, что поможет спустить этого взорвавшегося принца Чарминга на землю. Но для этого необходимо, чтобы разговор состоялся, и из этой беседы будет понятно, как действовать дальше. Стиснув крепче ремешок сумки и зубы, я решительно сошла с крыльца, ощущая себя так, будто делаю отчаянный шаг прямо в пропасть. «Ну, привет, Маришек!» потянулся ко мне Цветков, намереваясь поцеловать, Я увернулась, подставив щеку. «Здравствуй», — ответила довольно сухо. Хмыкнув, Цветков помог мне сесть на заднее сиденье и влез рядом сам. «Боря, поведешь», — бросил он своему миньону. От запаха тяжелого парфюма в ограниченном пространстве меня мгновенно замутило. Как этим дышать-то всю поездку? Я прикрыла глаза, справляясь с приступом дурноты. «Проголодалась?» Участливо поинтересовался принц Чарминг. «Нет», — ответила я чистую правду. «От переживаний кусок в горло не лез». «А я вот проголодался. Тяжелый выдался день. Вокруг одни муд... дураки. Никто ничего не может самостоятельно сделать, только лебезят и премии выпрашивают». Весь разговор сводился к тому, какой Евгений Витальевич Цветков важный и нужный человек в этом городе. Я молча слушала его, надеясь, что он успеет наговорить чего-нибудь эдакого еще в машине, и вскоре, словно по заказу, он принялся рассказывать про мэра и их совместные не слишком законные делишки, которые тот без Жени Цветкова ни за что бы не провернул. На этом месте я срочно полезла в сумочку якобы за зеркальцем, а сама включила спрятанный в ней диктофон. К сожалению, поток красноречия моего собеседника, который слишком уж много занял место на сиденье, тут же прервался. «Что случилось, Маришек?» — насторожился он. В глаз что-то попало. Я продемонстрировала ему зеркальце и постаралась мягко, как только умеет моя сестра, улыбнуться. Кажется, Цветков неверно истолковал это и по-хозяйски стиснул мое колено, а затем его рука поползла выше, поглаживая мое бедро. «Оборзел?» — возмутилась я, отшвырнув его руку прочь. «Знаете что, Евгений Витальевич, сначала женитесь, а потом уже лапайте». Ляпнула я это не потому, что желала Маринке такого жениха, а потому что была такая поговорка в моей тусовке. Но вышло не слишком удачно. Обязательно женюсь, если понравишься. Я не шучу, Маришек. Ты меня зацепила. Но у меня не тот статус, чтобы за тобой месяцами бегать, словно молокосос какой. Поломалась для виду и хватит. Пора принимать решение, детка. Что ты имеешь в виду? «Что имею, то и...» «Боря, ускорься!» — бросил он лысом за рулем. Меня вдавило в сиденье. Огни за окном замелькали, смазываясь в единую полосу, и вскоре «Лексус» на предельно допустимой скорости вырвался из объятий города. Я напряглась, наблюдая лесной пейзаж за границей плохо освещенного загородного шоссе. Лучше бы они с мэром об этом позаботились. Темнота хоть глаз выкали. «Цветков, куда ты меня везешь?» «Увидишь». «Как называется ресторан, куда мы едем?» «Ты же сама сказала, что не голодна», ответил он вопросом на вопрос. Мужские пальцы снова сжали мое бедро глубоко под юбкой. Цветков потянулся, чтобы меня поцеловать. Мелькнула паническая мысль, о насколько далеко заходили его ухаживания раньше, что именно позволяла сестра. «Кажется, подготовилась я к свиданию не настолько хорошо, как полагала». «Не надо меня трогать», — предупредила я. «И Боря, или как там тебя? Скорость снись, дорога мокрая, разобьемся нафиг». Меня уже ощутимо потряхивало. Всё шло совершенно не по плану. Я-то думала разговаривать с Цветкова в ресторане и записать что-нибудь, что поможет от него безболезненно отделаться, или просто выяснить болевые точки, на которые потом надавить. Но, кажется, ресторан отменялся. И вот мы подъехали к особняку, окруженному высоким кирпичным забором. Кованные пики даже на вид острые шли поверху. Камеры наблюдения смотрели одновременно внутрь и наружу. Ворота отъехали в сторону, пропуская во двор автомобили, а затем автоматически закрылись. Вместе с ними захлопнулся и капкан, в который я так глупо угодила. Цветков первым вышел из машины и протянул мне руку... «Добро пожаловать в мою скромную берлогу, Маришек!»